История партии заканчивается. Можно сказать, что то, что получилось, прямая противоположность изначальной ленинской концепции. Альтернативной ленинскому подходу была теория стихийности, спонтанности, выдвинутая Розой Люксембург. Великая революционерка не слишком веет в партию. Она симпатизирует Ленину как политику, однако не разделяет его партийный проект. Она глубоко убеждена, что партия нужна, но ничего хорошего от нее не будет. Это в лучшем случае необходимое зло. Главный вопрос для нее в том, как свести к минимуму это необходимое зло. Роза Люксембург понимает, что нужны парламенты. Там будут заседать неправильные люди, которые насквозь пронизаны оппортунизмом, и никуда от этого не денешься. Но надо найти способ показать, чего в самом деле хотят массы. И этот способ – спонтанное рабочее движение, прежде всего статичное движение. Через организацию стачек, забастовочных комитетов, рабочие получают возможность стихийно формулировать свои требования, действовать не оглядываясь на всевозможные бюрократические аппараты и различных вождей, идеологов, начальников. Стихийное действие не просто способ борьбы с буржуазией, но и способ освободиться от рабочей бюрократии, партийного аппарата, политической элиты, поставить этих людей на место, чтобы они хоть немножко отражали требования масс в своей деятельности. При всей убедительности антибюрократического пафоса Роза Люксембург, в ее осуждениях есть свои слабые места. Ведь спонтанное движение то поднимается, то спадает. Рабочая бюрократия возникает не случайно. Надо иметь постоянно действующую организацию, дееспособность которой не зависит от взлетов и подъемов массового движения. В противном случае каждый раз придется начинать с нуля. Как быть с бюрократией в период спада движения? Не вполне понятно. И если это движение, находясь на подъеме, направлено против своей собственной политической элиты, то встает вопрос об эффективности движения. Когда у масс нет взаимодействия с собственным аппаратом, собственной элитой, пламентариями это сводит эффективность к минимуму. Примерно в таком состоянии дискуссия замерла к 1920-м годам. Умерли все ведущие теоретики, убили Розу Люфембург, умер Ленин. Троцкий полностью поглощен текущей борьбой, которую он по всем статьям проигрывает. А Сталин не склонен продолжать обсуждение. Оппонентов просто не осталось. Дискуссия резко оживилась в 1960-е годы, когда новые левые практически заново открыли спонтанность. Только теперь спонтанное движение ассоциировалось не с политаско-индустриальными статичными выступлениями, а с студенческими протестами, своего рода не неопролитарская или постпролитарская стихийность, вскоре последовала еще более жесткая критика партийной организации со стороны так называемых новых социальных движений. Первый аспект критики был чисто организационный. В отличие от Розы Люксембург, которая видела в партиях необходимое зло, идеологи новых социальных движений, вышедшие на первый план После поражения новых левых вообще ничего позитивного в партиях не видели. Любая политическая организация партийного типа есть сплошное зло, бюрократизм, оппортунизм, потенциальный тритаризм. Нужны только массовые движения, возможности неформальные, стихийные. Они будут навязывать свою повестку дня элитам и тем самым изменять общество. Другой аспект идеологии новых социальных движений, точнее ее более правая версия, это представление о том, что главным достатком партий была их опора на рабочий класс. Подобные идеи хорошо выражены в работах Шатала Муффа и Эрнеста Лакло, так называемое постмаксистское направление. Новые социальные движения говорят, что все социальные группы, все идентичности равнозначны и равноценны в социальном плане, будь то движение профсоюз, феминистский клуб, движение за этнические права, экологическое движение или движение за права гомосексуалистов. Никакой иерархии не должно быть, все должны быть равноценны, а коалиция движений должна оформиться или на основе абсолютного демократического консенсуса или, в худшем случае, компромисса. Короче, все движения нужны, все движения важны. В этическом плане тут поспорить трудно, а вот с точки зрения политической или социологической тут возникают большие вопросы. Только на картинке можно нарисовать идеалистический пестрый мир новых социальных движений. Понятно, что... Постмодернистская критика марксизма имеет свои сильные стороны. Классический марксизм недооценивал целый ряд форм социальной организации, которые возникли помимо общественного разделения труда, помимо производства. Все, что формировалось вне производства, марксизм воспринимал как второстепенное и, соответственно, несущественное. Но от того, что нечто является вторичным происхождением, Не следует, что вторичное обязательно малозначительно или второстепенно. В плане повседневной жизни эти стороны жизни могут выходить как раз на первый план. Разбираться со всем этим как раз и есть задача политика. Искать компромиссы, совмещать главное со второстепенным и так далее. В капиталистической системе, как и во всякой системе, далеко не все элементы равнозначны и равноценны. Поэтому в смысле долгосрочного воздействия на систему далеко не все общественные движения равноценны. Они имеют дело с тростепенными частными проблемами, которые можно решить ко всеобщему удовольствию, причем для большинства членов общества от этого ровно ничего не изменится. Хуже того, частные требования одних групп правящий класс скорее всего постарается удовлетворить за счет других еще более обездоленных и менее способных постоять за себя. Это не значит, что мы должны на этическом уровне отказаться от равенства. Вопрос о правах женщин ничуть не меньше заслуживает внимания, чем вопрос о правах рабочих. Но стратегически все же необходимо выделить главные, ключевые вопросы. Армия, которая не может определить направление главного удара и сосредоточить на нем свои силы, Неизбежно те поражение. Сказать, что судьба Второй мировой Войны решалась под Сталинградом, отнюдь не значит недооценивать героизм шотландцев и англичан, которые в те же дни сражались в битве под Эль-Аламейном. Но все-таки решался исход войны под Сталинградом. В политике то же самое. Идеологи новых социальных движений фактически отказались от такого понятия как стратегия. Никакой системы приоритетов, никакой логики невозможно сформулировать, потому что все равнозначно. Вторая слабость новых социальных движений, которая выяснилась довольно быстро, состоит в том, что они оказались зачастую не менее, а более авторитарны, чем старые политические партии. Движение внешне выглядит очень демократично, но особенность движения состоит в слабом структурировании. Чем меньше бюрократии, тем меньше структуры. Но чем меньше структуры, тем меньше правил, в том числе и правил демократических. Демократия – это не последнюю очередь процедуры, а процедура невозможна там, где нет формальной структуры. Это нечто противоположное стихийности, поэтому в движении сильна роль сиюминутных лидеров, тех, кто руководит, поднявшись на волне протеста, находится в непосредственном эмоциональном контакте с массой, но этот контакт может сойти на нет. Движение идет на спад, а лидеры остаются. Показательная история немецкой партии «зеленых». В соответствии с логикой неформальной демократии она на ранних этапах своего развития решила ротировать своих парламентских лидеров. Но лидеры не захотели покидать свои посты, больше того Когда начали ротировать лидеров, обнаружилось, что компетентность управляющего звена от этого падает. Только люди начинают что-то понимать, чему-то научаются, как их ротируют. Приходят новые, которые, конечно, имеют связь с массами, но ничего не понимают в своей деятельности. Через некоторое время все равно начинается политическая коррупция, причем даже быстрее, чем в традиционных партиях. Потому что процедура текущего контроля как раз отсутствует. Если связь с массами утеряна, значит дело проиграно. А как контролировать людей, которые по своему положению просто не могут находиться в непосредственной связи с массами? Об этом никто не подумал. Ведь для того создаются политические партии с их достоинствами и недостатками, чтобы решать эту проблему. Отказаться от партийных структур значит оставить эту проблему принципиально неразрешимой. Показательно, что когда, осознав это, новые социальные движения начинают обазовывать партии, они воспроизводят все недостатки бюрократических структур без каких-либо достоинств. Люди, воспитанные на культуре стихийности, оказываются не готовы к созданию формальной демократической структуры. Следующим этапом вырождения новых социальных движений было формирование неправительственных организаций. Фактически уже движения нет. Есть специализированные группы, которые выполняют функцию движения, заменяют его. Раньше, в период спада движения, роль постоянно работающей организации выполняла партия, но новые социальные движения от партии отказались, осудили их. Вместо партий появляются специализированные неправительственные организации. Разница между ними и партиями не только в степени специализации. Партия занимается всем, а эти организации только правами какого-то конкретного национального меньшинства, только экологии, только вопросом о рабочих мигрантах и так далее. Не менее важно то, что партии представляют собой структуру с демократической отчетностью, а Неполитетственной организации нет. В лучшем случае они отчитываются за испраченные деньги. Никакого демократического контроля, никакой ответственности перед рядовыми членами нет. Неправительственные организации могут существовать в абсолютно авторитарном режиме. Одно дело – забастовочный комитет, который стихийно возник во время митинга. Там люди не задумываются о том, что им семью нужно будет кормить через два дня. Важно то, что происходит сейчас. Другое дело, когда это все продолжается месяц, два, год. Надо обеспечить достойную оплату труда квалифицированному специалисту, выдвинутому заменять пришедшее в упадок массового движения. В отличие от старых политических партий, здесь нет отчетности перед рядовыми членами организации, нет членских взносов. Организация становится зависимой прежде всего от внешних спонсоров а внешние спонсоры могут и не разделять цель движения. Сегодня мы видим, что, например, экологическое движение более или менее накоплено, обеспечено квалифицированными кадрами. А с другой стороны, у загрязнителей окружающей среды тоже все в порядке. Часть денег, которые они получили за счет уничтожения природы, идут на поддержку экологических программ. Корпорации получают моральное право продолжать загрязнение. Новые социальные движения «зеленые партии» к концу 1980-х пришли к явному кризису. Они воспроизвели все проблемы, присущие партиям, но на более низком уровне социальной эффективности.